Глава 24 Нетта взяла тайм-аут. О, если бы она могла удалить этот злосчастный ролик на Ютубе. Число просмотров все росло и росло. Обычно Нетта себе на экране нравилась, но тут лицо у нее было злое и некрасивое. А Павла вообще не видно. Зато эта селебрити получила все, что хотела. Вот же дрянь. Интересно, насколько у них с Павлом все серьезно. Нетта строила планы мести. Позвонить мужу селебрити, соблазнить его, увести у певички. Она живо представила презрительную улыбку Павла. меешь шлюхи, а на что еще ты способна?» «А, я способна на многое», — думала Нетта и строила планы, как его убить. «Каким способом? Подкупить охрану? Соблазнить водителя Кирсанова? Устроить автокатастрофу?» «Да ведь он уже мертвый. Разве может живой человек себя так вести? Почему он полюбил ту женщину? И что она такого сделала? Какой подвиг совершила, что вместе с ней похоронили и сердце Павла Петровича Кирсанова? Ну, ничего здесь нельзя поделать. Это все равно, что оживить покойника. Чудес не бывает». Сердце самой Нетты разрывалось от боли. Тут было много чего намешано оскорбленное самолюбие, ревность, унижение, которое Нетта испытала в клубе, жажда тех ласк, которые хоть и были без души, но без них она чувствовала себя пустой. Это был лучший мужчина из тех, кого Нетта когда-либо встречала, даже лучше Женьки, потому она так и охотилась за Кирсановым, словно бы чувствовала, это он, ее мужчина, а получив, не поняла, как его удержать. Она мучительно выбирала себе наряд на бракосочетание младшей сестры. Надо два, а лучше три туалета. Дневной, платье для коктейля и вечерняя, шикарная, поистине королевская. Надо, чтобы Павел умер, увидев ее, а лучше упал к ногам. И какое выбрать? Синяя, а может красная? Как бы не ошибиться. Вдруг он явится со своей певичкой, которая Нетту затмит. «Интересно узнать, а в чем будет селебрити?» Нетта металась от модного бутика к косметологу, нашла у себя какие-то морщинки, записалась на довольно-таки болезненную процедуру. Впрочем, боль ее отвлекла. Когда игла впивалась в Нетти на лицо, было вовсе не так больно, как тогда в клубе, куда Павел вошел под руку с другой женщиной. Вот тогда было больно. Наконец, Нетта позвонила сестре. «Как ты котенок?» – спросила, как ни в чем не бывало. «Нормально. Тошнит немного, а так все в порядке». «Вот и отлично. Платье мерила?» «Хотя живот еще не будет виден. Выкройки корректировать не надо. А на второй день ты уже выбрала платье?» «На какой второй день?» – удивилась Катя. «Ну как же, такова традиция. В день бракосочетания и венчания банкет. А на следующее утро приезжают только самые близкие люди» члены семьи», — промурлыкала Нетта, представив себе утомленного ее ласками Павла. «Ведь ночь они проведут вместе, после трех-то платьев, одно просто шикарное, все-таки красное». «Ах да, ты же еще ничего не знаешь. Банкета не будет», — ошарашила ее Катя. «И второго дня тоже». «То есть как это не будет?» «У Аркаши умер лучший друг». Тихо напомнила сестра. «Мы решили, что обойдемся без праздника. Просто распишемся, поскольку у нас скоро будет ребенок». «Ты с ума сошла? Почему ты идешь у него на поводу? Кто тебе этот Пазаров? А Павел знает?» «Да, все уже знают. Я сейчас приеду». «Нетта!» Она дала отбой и поспешно стала одеваться. Сестренка совсем спятила. «Как это? Не воспользоваться деньгами Кирсановых?» Обойтись без шикарного ресторана, знаменитых и богатых гостей, заметки в светской хронике. А лимузин, двухяростный свадебный торт, ледяные ангелочки. Да надо было вообще всех вывезти на Мальдивы, Павлу это по карману. Я плохо воспитала эту дурочку, раздраженно думала Нетта, лавируя в пробке. Зачем тогда она выходит за Кирсанова? Детей ему рожать? Надо же пользоваться, ни себе, ни людям. Она надеялась уговорить Катю, чтобы пышная свадьба все-таки состоялась. Нетта уже изрядно потратилась, а теткину квартиру надо еще оформить в наследство. Аванс покупатели выдали и скоро переедут. Остальные деньги договорились отдать после того, как будут готовы все документы. Нетта не сказала покупателям, что ее вызывали к следователю. А Рая теперь в СИЗО. Смерть Людмилы Локтевой вызвала много вопросов если рая даст показания лучше об этом не думать нетта рассчитывала на павла он все может одно его слово и дело будет закрыто но почему сестра отменила свадьбу а если если катя мне не откроет «Похолодела она или аркадий дома надо было спросить об этом у кати с досадой подумала нетта аркаша на меня зол черт лучше бы я уговорила базарова на операцию Но откуда же я знала, что и Павлу он не безразличен? Да что между ними может быть общего? Если бы Павел ревновал, я бы еще поняла. А вдруг это и в самом деле ревность, — с надеждой подумала Нетта. Она отказывалась понимать, что именно происходит и как тяжело больной человек, цепляющийся за любую надежду, новые симптомы смертельной болезни Нетта трактовала в свою пользу уговаривая себя, что ступила на путь выздоровления, а не гибели. Любовь глуха. Она слышит лишь то, что хочет слышать. Катя ей открыла. Младшая сестра старалась держаться бодро. Тем не менее, глядя на нее, Нетта подумала. «Правильно, что я не хочу рожать». «Проходи», — посторонилась сестра. Нетта прислушалась. В квартире было тихо. «У Павла гораздо шикарнее». Думала Нетта, разглядывая фамильное гнездо Кирсановых. Я еще не видела его загородный особняк, только московские апартаменты. Но Катя, небось, довольна. Аркаши нет, отвела глаза сестра. Нетта не придала этому значения, а зря. Она по-хозяйски прошлась по квартире, оценивая картины на стенах и антикварную мебель. Катя шла следом, как тень. Сварить тебе кофе. Предложила она. Пожалуй, кивнула Нетта, раздумывая, с чего начать. Аркадия дома нет, уже хорошо. А где же он? Неужто на работе? Вроде суббота, у всех выходной. Бедный мальчик теперь работает. Еще один упрямец. Нетта, убей, не понимала этих упертых. А когда вернется твой муж? спросила она у сестры. Не скоро. Катя упорно смотрела в стену. «Вы что, поссорились?» Нетта наконец-то это заметила. «Нет». «А что такое?» «Ничего. Ты совсем не умеешь врать?» «Я тебе клянусь своим ребенком, что мы с Аркашей не ссорились». «Но что-то же случилось?» Катя, не отвечая, стала возиться с кофемашиной. Нетта устроилась на удобном мягком диване и приступила к осуществлению своего плана. «Ты хочешь знать, зачем нужна эта свадьба?» «Кому она нужна?» Тебе! Неожиданно контратаковала Катя. «Хотя бы мне. Я для тебя столько сделала. Неужели нельзя сделать для меня такую малость?» «Но ведь Павел Петрович тебя бросил», — тихо сказала сестра. «Ты видела ролик? Это еще ничего не значит». Нет, неужели ты не видишь? Он тебя не любит. Тебе ведь с самого начала говорили. Ну зачем? Неужели же из-за денег?» «Да, и не только». «Я его люблю. Понимаешь, он мне нужен. Все, что между нами происходит, это нормально. Мы оба сложившиеся личности. Идет борьба. Кто какое место займет в нашем тандеме. Да, Павел сопротивляется. Он не привык быть проигравшим. Но и такой, как я, больше нет». «Ты сама-то веришь в то, что говоришь?» — с жалостью спросила Катя. «Конечно». «Но ведь он сбрасывает твои звонки», — не выдержала сестра. «Он велел не пускать тебя на этаж, где находится его кабинет. Он пришел в клуб с другой женщиной, прекрасно зная, что ты там. Он тебя оскорбил, опозорил. Чего тебе еще надо? Каких слов и каких знаков? Нет, ты упорно лезешь на рожон. Да есть у тебя гордость!» «Все это тебе Аркадий внушил», — уверенно сказала Нетта. Ты находишься под его влиянием. Павел очень хочет со мной встретиться. У него через два часа самолет. Что? Аркадий просил тебе не говорить. Катя наконец-то взглянула на сестру. В карих глазах младшей была откровенная жалость и снисхождение. Разделенная любовь подняла Катю на недоступную сестре высоту. Павел Петрович тоже не хотел, чтобы ты знал о его отъезде. «Но я не могу смотреть, как ты мучаешься. Ты больше никогда не увидишь Павла Петровича. Аркадия нет дома, потому что он поехал провожать дядю. Они сейчас в аэропорту». «Куда он улетает?» «В Лондон». Нетта выхватила из сумочки айфон. «Он не ответит». Катя хотелось плакать. Кирсанов и в самом деле не брал трубку. «Не надо, Нетточка», — тихо попросила Катя она подошла и погладила сестру по голове словно маленькую несчастная моя сестренка если бы я могла тебе помочь даже если свадьба и будет павел петрович все равно не придет он решил уехать навсегда, а без него нужна ли тебе эта свадьба он меня бросил нетта посмотрела на сестру невидящим взглядом ты понимаешь что случилось Он меня бросил. Он это сделал не сегодня. Нет, ты подумай. Нетта нервно рассмеялась. Она словно не верила в то, что говорит. Он бросил меня. Меня! Это... Это как-то неправильно. Успокойся. Успокойся! Нетта вскочила. Где они? В каком аэропорту? Нетта! Скажи мне. Или я... Нетта зашарила взглядом по столу, кинулась к нему и схватила нож. «Я себя убью!» Она приставила Острия к животу. Катя закричала. «Стой, где стоишь! Где они?» «В Шереметьево». нетта швырнула на пол нож и побежала к двери. «Ты все равно не успеешь!» Прокричала ей вслед Катя. Когда хлопнула дверь, Катя села на диван и заплакала. Ее отчаянно тошнило, отвратительно пахло сваренным кофе, который Нетта так и не выпила, болела грудь. Старшая сестра показалась Кате такой беспомощной и жалкой. Она неожиданно подумала. «Вот ты все. Конец Нетты Одинцовой. Я не знаю, что будет дальше, но так как раньше, уже не будет никогда». Павел Петрович и Аркадий сидели за столиком в кафе. Регистрация на рейс давно уже началась, но П.П. не торопился. «Бизнесом летишь?» — со вздохом спросил Аркадий. Павел Петрович молча кивнул. «Может, останешься?» «Зачем?» «С чего вдруг ты решил уехать? Да еще совсем? «Ограбил банк, перевел деньги в офшор и теперь буду ждать старость в старинном замке, на берегу реки, воспетой в легендах», — пошутил Павел Петрович. А все-таки внимательно посмотрел на него Аркадий. Сказать не сказать. Видишь ли, Аркаша, у каждого своя судьба, своя карма и кара, вздохнул Павел Петрович. И кара ждет его там, где он чувствует себя как рыба в воде, откуда угодно ожидает удара, только не на поляне, которую всерьез считает своей, где он может получить все кроме, собственно, всего — счастья. «Моя кара — это, похоже, несчастная любовь», — горько усмехнулся Кирсанов. «Но ведь Нэтта любит тебя», — удивленно сказал Аркадий. «Да, она не подарок, и я зол на нее. Но если уж она тебе так нужна, я мог бы ее вытерпеть, во всяком случае попытался бы». «При чем тут она?» С досадой оборвал его Павел Петрович. Я предложил Фене уехать со мной в Москву. Она отказалась. Дом полный прислуги. Няня для Мити. Захочет две няни или три. Все, чего только может пожелать женщина. И себя, разумеется. А она отказалась. Горько сказал он. Феня, ты шутишь? Нет. Что, шокирован? «Признаться, да. Черт, ты меня озадачил. Где она же моя мачеха. К любой другой я бы сам поехал, чтобы ее убедить. Лучше тебя никого нет. Но Феня...» Он развел руками. «Тут я ничего не могу сделать. И не хочу», — сердито добавил он. «Вот видишь, даже ты не можешь мне помочь». Павел Петрович посмотрел на часы. «Пора». Я не могу ему сказать. «А папа знает?» Спросил Аркадий. «Нет, конечно. Все это было...» Папа невесело усмехнулся. Так мимолетно. Словно бабочка пролетела. Красивая такая бабочка. По имени Любовь. А я застыл столбом. И смотрел, как она улетает. И ничего не делал. Не мог. Причину ты понимаешь? Аркадий кивнул. Два глупых разговора, одна неудачная попытка соблазнения, роман с Анной в отместку. Думаешь, я не пытался? Почему-то мне не верится, что ты из-за этого уезжаешь, покачал головой Аркадий. Из-за несчастной любви есть еще что-то. Нет, Павел Петрович поспешно отвел глаза. Ну, мне пора. «Да, я не написал завещание», — небрежно сказал он. «Не люблю это дело. В случае моей смерти все достанется брату. А поскольку Коля беспомощен, как ребенок, со всем этим хозяйством придется управляться тебе. Я вижу, что ты к этому готов». «Эй, эй, эй!» — Аркадий схватил его за руку. «Ты только не вздумай, слышишь?» Я ведь помню, что мой дед застрелился. Поклянись, что ни о чем таком не думаешь, иначе я тебя не отпущу. — Я что, ребенок? — вяло улыбнулся П.П. — Да, — сердито сказал Аркадий, — именно так ты себя и ведешь. А у меня и без твоих капризов забот полон рот. Не осложняй мне жизнь, а то мне придется лететь с тобой. — Я никогда ему не скажу. — Хорошо, хорошо через силу улыбнулся павел петрович даю слово слово офицера с недоверием спросил аркадий слово офицера вот так то лучше мне только второго женьки не хватает господи как же вы с ним похожи оба упертые он говорил о базарове как о живом у тебя глаза красные тихо сказал павел петрович это от бессонницы ночное дежурство Коротко сказал Аркадий. «Я же тебе говорил, не надо меня провожать. Лучше б поспал, отдохнул». «У меня все в порядке. Более того, я очень доволен, что живу теперь такой жизнью. Я даже не думал, что способен вставать по звонку будильника». Устало улыбнулся Аркадий. «Оказывается, я на способен. Так что ты за меня не волнуйся». «Да, ты Кирсанов». Удовлетворенно кивнул Павел Петрович и мягко сказал, «Мне действительно пора, Аркаша. Скоро начнется посадка». Они встали. Аркадий молча проводил дядю на регистрацию рейса. У стойки бизнес-класса никого не было. Павел Петрович поставил на ленту багаж и положил перед девушкой в униформе паспорт. Едва открыв его, хорошенькая блондинка уставилась на Кирсанова, открыв рот. «На мне узоров нет», — раздраженно сказал П.П. «Вы работать-то будете или на меня глазеть?» «Извините», — вспыхнула девушка и торопливо перевела взгляд в монитор. «Все, я пошел». П.П. взял посадочный талон и протянул Аркадию руку. «Обещай мне звонить хотя бы раз в неделю». Племянник так и не отпускал его руку. Напротив, сжимал ее и заглядывал Павлу Петровичу в глаза. «Что там?» «Да в порядке я», — с досадой сказал Кирсанов. «Не в Антарктиду же улетаю. Я вас с Катей всегда жду». «Где?» — в упор посмотрел на него Аркадий. «Пока в Лондон, а там решу. Боишься, что Катя проговорится сестре?» «Анна не может уехать из России. Идет следствие. Она под подпиской». А, ты все-таки сделал это? Нет, я просто решил больше не вмешиваться. Пусть все идет, как идет, а то получается только хуже. ты это о чем? Удивленно посмотрел на него Аркадий. Я уже опаздываю. ПП демонстративно посмотрел на часы. Давай, удачи тебе! Они крепко обнялись. Аркадий немного успокоился. Дяди Паше очень плохо, это видно по его лицу, но держится. Сейчас у дяди вид, как после того заплыва, когда он чуть было не утонул. Но ведь это не в первый раз. Кирсановы умеют держать удар. Да, дяде Паше лучше уехать. Не надо ему было быть во дворце бракосочетаний». «Он и Феня, более чем странно», — думал Аркадий, глядя, как его дядя Проходит паспортный контроль и исчезает в стерильной зоне. П.П. так и не обернулся. Аркадий вздохнул и направился к выходу из аэропорта. В дверях он чуть было не столкнулся с Неттой. Они посмотрели друг на друга с ненавистью. Нетта запыхалась. Волосы у нее растрепались. Косметика размазалась. Красавица была сама на себя не похожа. Она гнала, как сумасшедшая, и все равно опоздала нетта почему то верила что если она увидит павла то найдет нужные слова чтобы он остался простил и принял один то раз получилось не спеши ядовито сказал ей аркадий где он пошел на посадку видишь табло он развернул нетту лицом к табло на котором мелькали буквы и цифры что плохо тебе вспомнила женьку Я-то хорошо помню, как ты ему сказала. Так вот, я тебя не люблю. И какое у него было при этом лицо, точь-в-точь, точь, как у тебя сейчас, удовлетворенно сказал Аркадий. Не спеши, насмешливо улыбнулась Нетта. Твой Базаров умер, а я-то живая. И еще поборюсь. Ну да, из тюрьмы это будет сделать особенно легко. Вернуть ПП который находится в Лондоне. «Ты знаешь?» побледнела Нетта. «Мы с дядей откровенно поговорили перед тем, как он пошел на паспортный контроль. Мне объяснили причину отъезда, но не думаю, что ты хочешь это услышать». «Интересно, почему?» Нетта закусила губу. «Он уезжает из-за женщины», мстительно сказал Аркадий. «Неразделенная любовь, знаешь ли. Любовь, но не к тебе». «Ты врешь!» — вспыхнула Нетта. «Клянусь жизнью своего ребенка!» — торжественно сказал Аркадий. «Теперь веришь?» Нетта прекрасно понимала, что такими вещами он шутить не станет. «Кто это?» — накинулась она на Аркадия. «Та певичка?» «Нет, не может быть. Она сама вешается Павлу на шею. Тогда кто? Я ее знаю?» «Да». «Кто-то из моих подруг? Старая любовь?» или та женщина которая умерла много лет назад тогда это не страшно тогда бы он не уехал улыбнулся аркадий мозги то напряги или совсем размякла ну что я тебя заинтриговал говори кто это накинулась на него нетта еще чего чтобы ты ее убила меня ты тронуть не посмеешь сказал он насмешливо и знаешь «Я тебя больше не боюсь. Ты просто несчастная баба, которая бесится из-за того, что прекрасно знает. Ее ждет одинокая старость, да еще в нищете. После всего, что случилось, олигарха ты не подцепишь. На женщине, которую бросил мой дядя, да еще так бросил, все равно, что клеймо. Злись, не злись, меня ты не тронешь, а дядя теперь далеко». Попробуй выместить свою злость на ком-то другом. В общем, девушка, вам сейчас не позавидуешь. На твоем месте я бы исчез. Дай людям от себя отдохнуть. И не вздумай звонить Катя. Она все равно ничего не знает. И вообще, оставь мою жену в покое. Забудь, что вы сестры. Впрочем, какие вы сестры? Он смерил Нетту презрительным взглядом. Где она и где ты? Иди в туалет, умойся. Выглядишь жалко. Нет, ты в самом деле заплакала от бессилия и злости. Как она, главное-то, проглядела. И как теперь узнать имя той женщины, из-за которой Павел уехал навсегда? Как его вернуть-то, если он любит другую? И, видимо, все всерьез, раз Кирсанов покидает Москву и страну, в которой родился. И которую искренне любил. Она стояла перед зеркалом в женском туалете, мучительно думая, что же теперь делать. Ей даже некому было позвонить, чтобы выговориться. Вокруг сновали люди, все они торопились. «Ах да, я же в аэропорту», — вспомнила Нетта. Она представила, как Павел сидит в самолете и безразлично смотрит в окно. Впрочем,. Почему же безразлично? Он с грустью думает о женщине, от которой сейчас бежит. И это совсем не та женщина, которая готова нестись на взлетную полосу, прорываясь через многочисленные кордоны. Если бы от этого был толк. Даже если нет это сделает. Кирсанов посмотрит на нее, как на пустое место, и с насмешливой улыбкой спросит. «Это все, на что ты способна?»